Глава третья. Дубовая дверь захлопнулась, отрезая последнюю связь с прежней жизнью. Комната была небольшой, но роскошной. Темный бархат на стенах, крустальные светильники, отбрасывающие холодный свет и тонкий аромат сандала, пропитавший воздух. Тот самый мужчина, громадный, со шрамами, стоял у стола, скрестив руки. Его костюм грозился треснуть по швам при каждом вдохе, будто не выдерживая мощи тела. Холодными глазами он изучал меня с безразличием охотника, рассматривающего пойманного зверя. Мой покупатель. Сердце сжалось так сильно, что на мгновение перехватило дыхание. Но в этот момент мужчина сделал шаг в сторону, и мир перевернулся. За столом, скрытой до этого массивной фигурой, сидел он. Кассиан. Это имя вспыхнуло в моей памяти, прежде чем мозг успел понять, кто передо мной. А потом он поднял глаза. Зелёные как лесные озера в солнечный день, как самый дорогой малахит, как яд, что когда-то едва не убил меня. — Леди Амалия, — произнес он, и его голос, низкий, с легкой хрипотцой, пробежал по моей коже мурашками. — Давно не виделись. Мир качнулся. Я схватилась за спинку стула, чтобы не упасть. В груди вспыхнул пожар. Смесь шока, гнева и чего-то, что я так давно запретила себе чувствовать. — Любовь. Та юношеская искренняя любовь, когда кажется, что с первого взгляда можно полюбить на всю жизнь. Любовь, которая согревает, дарит крылья и делает невозможное возможным. Когда ты веришь, что этот человек твой. Навсегда. Та любовь, что едва не сожгла меня дотла, когда я узнала правду. Когда я поняла, что для любимого человека я была лишь ступенькой на пути к магической аристократии. Билетом в высший свет, который он так стремился покорить. Мы не виделись с Кассионом с того момента, как я разорвала наши отношения, растерзав свое сердце в клочья и убедив себя, что в высшем свете нет места любви. И вот он здесь, повзрослевший, еще прекраснее, чем в воспоминаниях, но с той же опасной искрой в глазах. Я тонула в его взгляде, вспоминая его смех, низкий, бархатистый, когда он шептал мне на ухо глупости, его прикосновение, когда он рассеянно расплетал мои волосы, и его ложь, такую сладкую и смертельную, как вино, с примесью Беладонны. От шока прихватило горло, будто я вдохнула ядовитый пар. «Из всех возможных дней, из всех возможных мест, почему именно сегодня? Именно здесь, когда я унижена перед всем светом, выставлена на позорный торг? Неужели он тоже пришёл посмотреть, как падает последняя Монфор?» «Леди Амалия...» Голос распорядителя, наконец, вырвал меня из транса. Он был настойчив, но с оттенком уважения. «Прошу, присаживайтесь». Ноги дрожали, но я села, выпрямив спину. Кассиан смотрел на меня, не отрываясь. Уголок его губ дрогнул в едва заметной улыбке. Знакомый, как шрам, что не заживает. Он откинулся на спинку стула. Манжеты его белоснежной рубашки сверкнули жемчужными запонками. Каждый жест был пропитан уверенностью, будто он держал мою судьбу в своих руках. На дверь с тихим скрипом вошел Ричард. Торжество, которое еще несколько минут назад сияло на его лице, исчезло как только он увидел Косяна. Мужчина замер, в самодовольство уступило место ярости, а глаза стали похожи на раскаленные угли. Рен! прорычал почти бывший муж, быстрым шагом подойдя к столу. «Что ты здесь делаешь?» Косян склонил голову, словно приветствуя старого друга. Но его глаза насмехались. Он не встал, лишь провел пальцем по краю стола, будто играя с невидимым клинком. «Побеждаю, Вальмор!» как всегда. Ричард побагровел, его шея напряглась, воротник рубашки врезался в кожу. «Что ты несешь, победитель этот?» Он указал на мужчину со шрамом, стоявшего у стены. «Этот громила!» Распорядитель, поправив всю кашлянул, привлекая внимание всех присутствующих. «Лорд Вальмор, леди Монфор, позвольте разъяснить», — сказал он, сдерживая напряжение в голосе. Лорд Кассиан Рейн не успел прибыть к началу торгов, поэтому его интересы представлял господин Тейр. Он кивнул в сторону мужчины со шрамом, чье лицо оставалось непроницаемым, как гранит. Пальцы, сжимающие ремень, выдали лишь легкое напряжение. Все законно, заверено магическим советом. «Что? Я, должно быть, ослышалась?» «Законно?» Ричард издевательски усмехнулся, а его голос приобрел ледяную резкость. «Вы проверили его доходы?» «Рейн, маг счетов, без имени, без рода. Откуда у него полмиллиона золотых? Это наверняка грязные деньги». Распорядитель резко изменил выражение лица. От былого благодушия не осталось и следа. Он подался вперед, а его взгляд стал жестким, почти угрожающим. «Лорд Вальмар, вы оскорбляете великую торговую палату. Нам доверяют королевские особы, а вы смеете сомневаться в нашей работе?» Его голос звучал холодно и строго. В воздухе повисла недосказанная... «Да кем ты себя возомнил?» «За заслуги перед короной Лорд Рейн получил наивысший статус магической аристократии». «Это еще не афишировали, но документы подтверждены. Источник его состояния также не подлежит сомнению». Я ахнула, прикрыв рот кончиками пальцев. «Так он теперь Кассиан и Рейн? Высший титул у него?» Мой взгляд метнулся к мужчине. Он сидел спокойно, и в его глазах мелькнула искра. «Гордость или насмешка?» Как будто он говорил Смотри, я без тебя всего этого добился. Но зачем ему униженная и опозоренная аристократка, если он уже на вершине, которая моему роду и не снилась? Он может выбрать себе любую женщину. Да самые влиятельные семьи будут счастливы заполучить его в качестве зятя. Почему я? Он хочет отомстить за то, что я когда-то бросила его. Горько усмехнулась от мысли, что слишком много мужчин жаждут меня сломать. Сперва Ричард, теперь Касян. Их ненависть как кислота. Разидал мою жизнь. Я против этой сделки. Ричард задохнулся от ярости. Его лицо побледнело, глаза сузились, а кулаки сжались так, что я почти услышала треск костей. Если бы я знал, что Рэн участвует, я бы вписал его в стоп-лист. Он не может быть покупателем. Распорядитель покачал головой, сдерживая отражение. Об этом следовало думать до аукциона. Лорд Вальмар. срыв сделки карается компенсацией в тройном размере от финальной ставки полмиллиона. Палати, полмиллиона покупателя, полмиллиона леди Амалия. Итого полтора миллиона золотых. Он выдержал паузу, глядя Ричарду в глаза. Вы согласны? Ричард замер, его лицо побелело, как пепел. Пот выступил на лбу. Полтора миллиона — сумма, недосягаемая для него даже в самых смелых фантазиях. Он открыл рот, но слова заостряли, как кость в горле. Я видела, как в нем кипит ненависть к Касяну, его старому другу, ставшему врагом. И ко мне, его бывшей жене, чья судьба теперь ускользала в руки вечного соперника. Для него это было хуже потери денег, хуже позора. Это было личное, как удар кинжалом в сердце. Он пытался еще что-то возразить, но распорядитель поднял руку. «Достаточно, лорд Вальмор, подпишите документы, или палата начнет взыскание». Касян усмехнулся, наблюдая за Ричардом который, наконец, сломался под натиском. Его рука дрожала, будто он подписывал смертный приговор, а не бумаги на развод и перепоручение супруги. Перо скрипело, когда он выводил имя Кассиан Р. Рейн. Получив выписку на полмиллиона золотых, он сжал ее, словно та, ничего не стоило, и вылетел из кабинета, хлопнув дверью так, что светильники задрожали. За Ричардом вышли распорядитель и Вейр. Мы остались втроем. Я Кассиан и представитель магического совета, худощавый мужчина в темно сене мантии, золотыми рунами, чьи пальцы нервно теребили гусиное перо. Очки в тонкой оправе сползли на кончик носа. Тишина легла на комнату. Кассиан сидел напротив, его взгляд не отпускал меня. А давайте обсудим условия брачного соглашения. Перешел к главному представителю магического совета. Лорд Кассиан Эррейн, слово вам. «Пропишите совместное проживание в моем поместье». Его голос звучал низко и уверенно, будто прокладывая между нами невидимые цепи. Деление супружеской спальни также входит в обязательства. Развод возможен через десять лет. Если леди Амалия захочет стать свободной раньше, есть два пути. Родить мне наследника или выкупить себя за миллион золотых. Двойную стоимость аукциона. Я закашлялась, будто вдохнула ядовитый пар, горло сжалось. «Десять лет? Миллион золотых? Наследник? Это не условие, это ловушка, безвыходная, как тигель без огня. Через десять лет я буду неэликвидом на брачном рынке. Слишком старая для аристократии, а значит, никакого продолжения рода. Если рожу ребенку, он свяжет меня с Кассианом навсегда, как магические цепи, про развод можно забыть. А миллион золотых? Фабрика Монфор Альба едва держится, ее доходы капля против такой суммы» разве что продать семейное наследие с молотка. Представитель совета кашлянул, перебирая пергаменты. Леди Амалия, ваши условия. Я впилась ногтями в ладони, пока боль не вернула ясность мысли. Выпрямилась, заставляя голос звучать твердо, несмотря на жар, что пылал в груди. Я требую свободы для работы на фабрике Монфур-Альба. Я не стану домохозяйкой, запертой в поместье лорда Эррейна. Я выдержала паузу, сглотнув ком в горле. И второй ребёнок, если таковой будет, наследует имя и титул Монфоров. Это был расчёт на будущее, на непредсказуемую жизнь, что уже доказала свою жестокость и обязан защитить наследие своего рода, даже если сейчас мысль о детях с Кассианом казалась безумной. Его бровь дрогнула, лёгкая усмешка скользнула по губам, но он кивнул, будто подталкивая меня к продолжению. «Что ещё, Амалия, думай, другого шанса не будет». Представитель совета, заметив мою паузу, мягко подсказал. «Возможно, вы хотите оговорить содержание? Это принято в вашем обществе?» Я покачала головой, гнев смешался с гордостью. Щеки вспыхнули. «Нет, фабрика обеспечит меня». Миллион золотых висел надо мной, как гилятина, и я не добавлю к этому ни одного золотого. «Мне не нужны деньги, но я требую уважения. Публично вы, лорд Кассиан, будете относиться ко мне, как к леди Монфор». «Леди Эр Рейн, с заботой и достоинством, не позволяя оскорблений ни словом, ни взглядом, ни поступком, я проигнорировала его замечание, И я вправе аннулировать брак без условий, если ваша измена станет достоянием общественности». Я прищурилась, сверля будущего супруга взглядом. Кассиан не отвел глаз, его улыбка стала шире, хищной, как у зверя, знающего, что добыча в ловушке. «О, я не позволю вам соскочить с крючка так просто». Едко заявил он, слишком много заплатил. Я стеснула зубы, жар и холод боролись в груди, но не склонила головы. Мы бодались, как алхимики над тиглем, где один неверный ингредиент мог все уничтожить. Представитель совета заерзал, его перо скрепело по пергаменту. Наконец мужчина кашлянул, поправляя очки, и протянул два экземпляра контракта. Магией и кровью мы заключили брачный союз. Представитель совета сложил бумаги, его мантия зашуршала, очки сверкнули в свете ламп. «Поздравляю, леди Амалия, лорд Кассиан, этот беспрецедентный случай!» Он замялся, теребя перо. Надеюсь, он приведет к счастью. Я едва сдержала горькую усмешку, губы дрогнули. «Счастье? Кажется, ему нет места в моей жизни».